«Воскресенье. Я думал, что утром нас ждет засада, и поэтому выходил за дверь осторожно, чуть ли не ползком, как настоящий ниндзя. Но к моему разочарованию снаружи не оказалось даже самого завалящего скелета. Пришлось встать и сделать вид, что это была тренировка. Все-таки я самый старший и самый сильный, поэтому и главный. Ну, почти всегда». Вскоре мы уже шагали мимо аккуратных грядок, из которых торчала всякая ботва. Да, я каждое лето езжу на дачу к дедушке и бабушке и вижу там разную зелень. Только вот не уверен, что отличу петрушку от морковки, а редиску от картошки, если они у меня не в тарелке. Зато в Майнкрафте все сразу понятно. «Это вот морковь», — говорил я, — «это свекла, а вот там картошка, ну и пшеница». только ее вы уже знаете. — А можно попробовать? — шепотом спросила Вика. — Я люблю морковку. Я огляделся и, не обнаружив рядом селян, разрешил. — Можно, никто не увидит. Она выдернула морковку из грядки и захрустела с таким аппетитом, что и у меня слюнки потекли. Через мгновение мы чавкали уже втроем. — Я овощи не очень люблю. — А уж какой-нибудь лук или капусту в супе вообще ненавижу. И зачем только их туда кладут? Но эта морковь казалась мне слаще любых апельсинов, бананов или даже моего любимого винограда, которого я могу съесть целую тарелку или даже две. — хар -р -р», сказали у меня за спиной. Повернувшись, я оказался нос к носу с селянином в широкополой соломенной шляпе. Не успел моргнуть и глазом, как Ник бросился на него с мечом и принялся рубить. Точно перед ним был сердитый зомби. — Эй, стой! — закричал я. — Зачем? Э — Что? Э а? Ник остановился, а селянин поспешно отбежал в сторону и поглядел на нас очень сердито. — Еще бы! Собрался ты прополоть огород, а тут какой-то незнакомец бьет тебя мечом. — Что ты делаешь? — спросил я. Это обычный фермер. — А вдруг он отберет у меня морковку? — спросил Ник. — И вообще, я же не знал. Судя по всему, в деревне закончилось время утреннего топтания на центральной площади, и селяне высыпали в поля. Совершенно одинаковые, носатые и бровастые, они засновали по грядкам, принялись собирать урожай. — Не знал, так спроси! Ник опустил голову. и принялся ковырять ногой землю. Судя по всему, ему было очень стыдно. Но тут волк, к моему удивлению, подошел к нашему задаваке и потерся о него мохнатым боком. Пытается утешить. Ничего себе. — Ладно, проехали, — сказал я. — Давайте надерем еще про запас и пойдем осмотримся. — А они не будут возражать? — опасливо спросила Вика. — Ведь это они вырастили. Я рассмеялся. Нет, можно даже все собрать и им же продать, они купят. В общем, мы набили карманы сырой морковкой и отправились изучать деревню. С краю оказались сплошь небольшие жилые домики из дерева, а за ними площадь с подвешенным на раме колоколом в центре. С другой ее стороны обнаружилась церковь с желто-белыми окнами, и рядом с ней кузница. которую я опознал по установленному снаружи точилу. По площади бегали туда-сюда дети селян, ростом нам по колено. — Ой, какие! — тут же залепетала Вика. — Иди сюда. Как тебя зовут? Давай поиграем. — Они не умеют говорить, — сказал я. — Спасайся, кто может! Новый крик Ника заставил меня подпрыгнуть, и я невольно выхватил меч, хотя никакой опасности не видел. Вслед за криком раздался звон, удар металла о металл и сердитое погромыхивание. Обернувшись, я увидел, что на Ника наступает огромный голем с руками до земли, а наш задавака наскакивает на него точно крохотная собачка на огромного пса. И зачем Ник бил того селянина? Теперь голем атакует его как врага. «Убегай!» — завопил я. — Он слишком сильный! Голем махнул длинной ручищей, но Ник смог увернуться, а затем и вовсе задал стрякача. — А на нас он не нападет? В руках у Вики уже был лук со стрелой на тетиве. — Не должен, — ответил я. Но уверенности я не чувствовал, поскольку тот Майнкрафт, где мы находились, все больше и больше отличался от обычного. Засевший тут злодей менял игру, пытался подчинить ее себе и наверняка переписывал какие-то правила. Ник исчез среди домов и, потерявший его из виду голем, лениво побрел прочь. Не обратил на нас внимания, и ладно. Ну а мы с Викой отправились исследовать деревню, которая оказалась достаточно большой. Мы нашли несколько разных мастерских и даже дом рыбака, за которым располагалось крохотное озеро с пирсом, а на дальней окраине углядели двухэтажную библиотеку с балконом. И никаких признаков того, что где-то тут засел и нагад. «Ладно, вернемся завтра», — сказал я. И мы отправились искать Ника, потому что квадратное солнце уже начало клониться к горизонту.